Глава 6. Посреди площади сидели на широкой скамье пятеро крупных крепких мужиков. Скамья непростая, блестает яркими красками. Дубовая резная спинка расписана стрелами Перуна, колёсами с шестью спицами, так всегда изображают рода: крылатыми конями, грифонами, полканами. За главным сидел медведистый мужик, борода и волосы серые, цвета старого серебра. Такие же волосы курчавились и на широкой груди. Рубаха распахнута до пупа, как у молодого парубка. Глаза на выкоте, разбойничьи, налитые кровью белки с повалокой, мутные после гулянки. Справа и слева старейшины под стать важдю. Под мостом сидеть бы с кистенём, грабить, а не решать судьбы племени. Впрочем, может быть и промышляют не ради прибыли, добротно живут, ради озорства, удоли Подойди, святой пещерник, велел вождь зычным голосом. Олег смиренно остановился в трёх шагах, опустив голову. Вождь разглядывал в упор. За спиной Олега слышались смешки, перешёптывания. Один из старейшин тяжело поднялся, сознающим видом ощупал обереги на шее Олега. У него самого болтались обереги из камней и дерева. Попроще. Гульча держалась позади Олега. вызывающе встречало откровенное, раздевающие взгляды молодых парней. Тот и от кель будешь. Меня зовут Олег. Я жил в пещере. Пришли обры, надругались и спакостили святое место. Бреду на север. Говорят, там места тихие, годные для раздумий, совета с богами и своим сердцем. А эта бедная девушка, которая... Про нее помолчи, прервал вождь. Голос был зычный, не голос, рев. Сама ответит. Мы не древляне. Савы слушаем, ежели заговорит. В толпе с готовностью заржали здоровые молодые голоса. Не из угодливости, как сразу заметил Олег, просто всех распирает здоровье, крупное, налитое сытостью, не растраченной силой. Даже девки одна в одну: дай дубины, погонят обров вместе с дулебами, не разбирая. Я гульча, сказала девушка звонким голосом. И я Во что прервал? Глаза полезли на лоб. Не что я тебя спрашивал, заткнись, баба, а то найду чем заткнуть. У нас таких не жалуют. Я рёк про пса, но нашего пса. А с чужими у нас разговор короток. Он оценивающе рассматривал её из-под кустистых бровей. Гульча покраснела от негодования. Тарешины негромко переговаривались. Их наглые глаза уже разделили её и снова неторопливо делили, измерили вдоль и поперёк. ценили в гривнах и беличих хвостах. Теперь все четверо зевали, зыркали на длинный угрюмый сарай. Когда потянуло ветерком, Олег уловил сильный запах браги. "Ладно", сказал вдруг вождь. Он звонко хлопнул ладонью по широкой коленке. "Поляне гораздо языки чесать, а у настоящих мужиков разговор короток. Бог велел быть милостивым к сирым и слабым. Это нам любо. Мы ж сами такого бога выбирали". Эй, хлопцы, соберите две сидельные сумки. Кони накормлены, напоены? Отборного овса мешок в дорогу. Еды и питья на неделю. Что ещё? Ага, святому пещернику надо новый плащ. Старый поклевали птицы с железными клювами. Бери, бери. Вон опять туча с востока. Олег молча поклонился. Старейшины с облегчением поднимались с лавки, без всякого почтения, опередив вождя. Гульча воскликнула, приложив ладонь к сердцу: Спасибо, ты щедрый и великодушный. Мы будем молиться о твоем здравии. Вождь поднялся, лавка под ним с облегчением выпрямилась. Он был одного роста с Олегом, но массивнее, тяжелее. Отгульчя отмахнулся. Омолкни, баба, своему здоровью я сам хозяин. Боги причем? Ты остаешься. Цветому пещернику поднадоело, разумеешь? Мы мужики по глазам понимаем друг дружку. Гульчя задохнулась, словно ее ткнули под дых. остановившимися глазами, вытрященными как у совёнка, смотрела на Олега. Толпа расдалась, отрок протискивался с двумя конями, вороным и белым. На белом спесиву красовалось новенькое седло, расшитое серебром, также грузно свисали сидельные сумки. По обе стороны седла были приторочены двуручный меч, колчан со стрелами, пластинчатый лук, короткое копье. Вороной шёл без седла. Неособъёмные мешки с овсом, едой, там же болтался котёл. "Это мой конь", взвизгнула Гульча. "Не отдам ни пещернику, ни вам, противные рожи". Вождь прогудел одобрительно. "Сильная женщина. Сам бы взял, так жонки бороду выдерут". Из толпы, без нужды распихивая народ, выдвинулся молодой румяный парень. "Вождь, дозволь слово молвить. Я возьму". Вождь оценивающе оглядел Гульчу с головы до ног. В жены? А что скажет наш волхв? В жены не даст. Затропился парень. А в рабы не можно. Помнишь, я два раза ходил на умыкание. Первый раз отдал гордею, у него жонг перекинулась. В другой раз утопил, когда боги возжелали жертву. В толпе сочувствующие загудели. Вождь вскинул руку, похожую на бревно. Сам знаю, масляк старался для отечества. Надо его уважить. Раз он своё, можно сказать, уже кровное отдал, даже не попробовал. Надо его уважить. Община держится справедливостью, наша в особенности. Бери её всю, масляк. Парень шагнул к гульче, рот растянулся до ушей. Он был дебелый, краснощёкий, но не краснорожий, с широкой грудью и длинными работящими руками. На вздутых ладонях желтели крупные как орехи мозоли от плотницкого топора. От боевого вспухает лишь водянки. Гульча отступила, вскрикнула в ужасе. Не пойду, Олег, не отдавай. Олег сказал убеждающе. Останься. Племя здесь крепкое, богатое, люди надёжные, смелые, и парень тебя хороший берёт. Я вижу. Отрак застенчиво передал ему повод, и Олег приготовился вскочить в седло. Сзади раздался отчаянный женский крик. Масляк, глупо улыбаясь, тащил за собой Гульчу. Её хрупкие пальцы утонули в его огромной ладони. Она опиралась, подошвы вспахивали каблучками утоптанную землю, оставляя мокрые полосы. "Олег", кричала она отчаянно. "Не отдавай! Ты не просто оставил меня, как грозился, а отдал в рабыни, в рабыни!" Олег постоял, держа ладони на прогретом солнцем седле. "У славян нет жуткого рабства, как у восточных народов. Рабы живут той же жизнью, что и все в племени. Через год-два они уже полноправные члены общины, а их дети могут стать племенными вождями и походными князьями. Он вздохнул, с усилием повернулся к вождю, старейшинам. Отпустите её со мной. Голос прорезал гомон, как острый меч рассекает тонкие ветки. Масляк остановился, с недоумением смотрел на пещерника. Гульча отчаянно дёргалась, выдирала руку. Но масляк стоял, словно врытый в землю столб, и не замечал, что с ним дерутся. Вождь повёл налитыми кровью глазами. Хриплый голос был скорее удивлённым, чем сердитым. "Я отдал масляку. Но освятых пещерников надо чтить, так завещено. Хочешь взять её для своих нужд, возьми, если масляк отдаст. Теперь он хозяин". Олег встретился взглядом с масляком, вздохнул, тяжело побрёл обратно. Воины забегали, подавая толпу назад, образуя круг. Старейшины быстро опустились на лавку, как куры на насест. Её только оттащили подальше. Глаза старейшин и даже вождя начали просветляться. "Добрая драка лучше похмелья", вождь проговорил со странной усмешечкой. "Божий суд. Боги зрят правду, ежели не спят и не бегают по бабам". Олег остановился в середине круга. Масляк отпустил Гульчу, пошёл на пещерника. На круглом лице было виноватое выражение. Пещерник, святой человек как никак. Он нехотя взмахнул кулаком, метя в грудь. Олег чуть сдвинулся. Кулак угодил в плечо. В глазах парня мелькнуло удивление. Мышцы святого старца были как гранитный валун. Он ударил с размаху, целясь в голову. Пещерник снова отодвинулся. Масляк успел увидеть мелькнувшую землю. В лицо с размаху ударило чем-то твёрдым. Рот забился грязью. Сквозь боль и шум в голове услышал крики. С трудом поднял голову. На ладони осталась кровь в перемешку с грязью. Он лежал на не просохшей земле. Пещерник выселся над ним как гора, глядел сверху вниз внимательно и печально. За спиной пещерника народ подыхал от смеха, приседал, хлопал себя по коленям, с гоготом тыкал в его сторону корявыми пальцами. Масляк взревел, скатил, ринулся на Олега. Снова мелькнули перекошенные лица, земля и небо поменялись, и Масляк грохнулся плашмя о землю. Голень больно ныло. Масляк догадался, подножка. Он скатил, бросился со всей дури, снова с размаху грохнулся, из разбитого носа брызнули кровавые сопли. Из восторженных воплей понял, что пещерник не тронул его и пальцем, отпрыгивал, ду да уворачивался. В нужный время ставил подножку, однажды дал пинка в зад. Поднявшись в очередной раз, масляк пошёл на противника медленно, пожирая горящими от вспыхнувшей ненависти глазами. Кровь заливала сорочку, передние зубы шатались. Масляк потрогал их языком, молча поклялся бить сильно, но с места не двигаться. Пещерник даже не запыхался. В их деревне так дрался лишь твёрт. Но тот побывал в самом Царьграде, служил кесарю, воевал в дальних странах. Олег принял град ударов на локти, плечи. В глазах парня горело бешенство. Он силой выбрасывал огромные кулаки, сопел как разъярённый бык. Плечо Олега заныло. Масляк бил сильно. Толпа орали, свистели, и Олег наконец ухватил масляка за кулак, дёрнул, присел, и тяжёлое тело перелетело через него. Вождь досадливо крякнул. Олег видел, посудившимся глазам, что Вождь понял. Пещерник может сломать руку молодому парню, но жалеет, не калечит. Масляк поднялся под свист и вопли, снова бросился и снова оказался на земле. В толпе стоял сплошной рёв, глаза горели. Олегу на миг почудилась огромная арена, во все стороны кругами уходят ряды тысячи богато одетых зрителей, орут, стонут от наслаждения. Вытягивают руки, опущенными вниз, большими пальцами. Масляк всякий раз поднимался, окровавленный, в разорванной одежде. Олег чувствовал раздражение и злость. "Тё", сказал он громко, обращаясь к Масляку. "Остановись. Ты побеждён, понимаешь?" Масляк надвигался, останавливался, стирал ладонью кровь с алба, что заливала глаза, слепила. Он покачал головой, говорить не мог. Губы распухли, как алади. Горло посинело, передние зубы лежали в красной грязи. Олег повернулся к вождю. Разве бой не до первой крови? Вождь осколил зубы, желтые, огромные, крепкие. Что кровь? Кошка царапнет тоже кровь, пока не останется один на ногах. Олег со злостью повернулся к надвигающемуся на него и стерзанному человеку. Лицо было кровавой маской с разводами грязи. Улак метнулся вперед. Со всей силой ударил в угол нижней челюсти. Мозляк ещё стоял, как малое время стоит срубленное дерево, а Олег пошёл к гульче, крикнул: "Собирайся!" Сзади тяжело грохнуло. В толпе на этот раз охнул женский голос. Воины и простые мужики молчали. Гульча смотрела на Олега расширенными глазами, а помнилось, часто-часто закивала. О прометью бросилась к коням. Отрок ей повод не отдал. Выжидающий смотрел на вождя. Вождь поднялся, покачался на кривых ногах, став ещё более похожим на медведя. Его глаза налились кровью, в них блестели злые молнии. Маслика унесити, цел не вопи. Святой пещерник. Ты не всегда молился в пещере, верно? Пещерники не рождаются, ответил Олег уклончиво. Видим, тебя недооценили. Так что этот бой не в счёт. Сам понимаешь, надо на равных, чтоб по-честному, верно? Наше племя стоит на справедливости. То был кутёнок супротив тебя. Побьёшь настоящего мужа? Иди с богом и бабу бери. Я готов, ответил Олег кротко и потупил глаза. Вождь обвёл суровым взглядом собравшихся. Одни бодро выпячивали грудь, другие опускали глаза. Ещё были такие, кто прятался за чужими спинами. Вожд раздраженно засопел. Молчание тянулось. Наконец за спиной Олега прогремел густой сильный голос: "Дозволь мне, княже". Из толпы выступил суровый гигант. Тверд. Лицо его было темным от загара, надбровные дуги выступали вперед, глаза сидели глубоко. Теперь он был в души грееки из грубой кожи. Голые плечи блестели, как во луны. Руки были перевиты толстыми жилами. На запястьях блестели булатные браслеты русина, и он сразу понимающе оглядел браслеты на руках пещерника. На левой руке твердо был каратыгский меч с чуть закруглённым остриём. Тверд, сказал вождь предостерегающе. Мудрый волхв носит разные обереги. Вижу, отозвался Тверд. Он медленно потащил из ножен другой меч, вдвое короче, с узким лезвием. У меня такой же. Олег вернулся к коню за мечами. Они начали медленно сходиться посреди круга. Вождь рявкнул, веля сделать круг пошире. Никто не сдвинулся, и старейшины бросились отпихивать народ, упираясь головами и плечами. Внезапно в круг ворвалась гульча, ухватила Олега за пояс. "Дай мне нож. Будем драться вместе?" спросил он. В толпе хохотнули. "Они не возьмут меня живой!" Олег вытащил из чехла нож, отбросил в сторону. Гульча быстро подхватила. Да, славяне почти не держат рабов. Кто выживет, того вскоре принимают в общину. Но если Масляк помрёт, то её ухватит этот опьянённый кровью вилет. Тонкие косточки затрещат, окровавленные пальцы будут шарить по её телу. Ещё повезёт, если станет забавой только для твёрдых братьев, если они есть. Один мужик даже те верит. лучше, чем три десятка. Ведь он может, насытившись, бросить её молодым парням на потеху, пока она ещё не человек, добыча. Толпы затихли. Двое бойцов уже шли медленно по кругу, чуть пригнувшись, присматриваясь друг к другу. Тверд был чуть ниже Олега, но в плечах тяжелее. Они казались пакатами под массой мускулов. Голые руки вздулись, в рыжих волосах прыгали солнечные искорки. Руки были длиннее, чем у пещерника. Лицо в шрамах, нос расплющен словно ударом копыта. Олег наконец выдернул меч из ножен. Толпа ахнула. Голубоватый булат блеснул как холодное пламя. Тверд вытянул руку с длинным мечом вперёд. Мечи звонко цокнулись кончиками, пробуя вес чужого меча, крепость хватки. Внезапно Тверд прыгнул вперёд, ударил наискосок. Олег ловко парировал. Тверд всего лишь проверял защиту. Снова медленно пошли по кругу, следя за каждым движением друг друга. Толпа замерли. Тверд, лучший боец, известный русич, почему так осторожен? Тверд прыгнул, тяжёлый меч взвился с лёгкостью хворостинки. Олег с трудом отражал удары. Тверд оказался намного быстрее, чем можно было ожидать от такой бычьей туши. Тверд наступал шаг за шагом, глаза блестели холодно. не увлекался, был готов к защите, выпадом под вохом. Мечи сшибались с треском между волхвом и твердом, словно бы мерцал занавес из ярких бликов в быстро бегущем ручье. Толпе ахали не могли уследить за молниеносными ударами. Миркали не два меча, а две дюжины. Тверд, упруго вдруг отпрыгнул, уловил момент ответного выпада. Щит поднялся, защищая голову А мечом он полоснул внизу, пытаясь достать колени пещерника. Олег едва успел уклониться, поспешно опустил щит, но меч твердо блеснул над головой и Олег упал на спину. Перекувырнулся, вскочил, отражая страшный удар, нацеленный в шею. Александрийская школа, прохрипел тверд. Ничего, Русичи тоже. Он насел, обрушивая такие тяжёлые удары, словно бил молотом по наковальне. Капли крови сорвались на грудь, руки толпы азартно завизжали. Олег отступал, и народ расступился, выпуская его из круга. Твёрт усилил натиск. Олег внезапно отшатнулся. Страшный удар меча пришёлся по столбу велеса. Скоть его бог тесали и скандовали огнеющего ствола. Лезвие врубилось глубоко на всю его ширину, и Олег опустил свои мечи. Его грудь вздымалась часто, дыхание вырывалось с хрипом. Тверд с угрогонью дёргал за рукоять, от него веером летели крупные капли, словно огромный пёс отряхивался после купания. Он дважды оглянулся в страхе на Олега, тот отдыхал, спину не бил. Красный, злой Тверд с огромным усилием выдрал меч, тут же прыгнул на Олега. Олег отразил два удара, внезапно взмахнул найкой. Тверд отбросила По искаженному лицу Олег понял, что левая рука Русича анимела. Ниче, ничего, ничего" прохрипел Тверд. Он дышал тяжело, по красному лицу струился пот. Не боись, я не мясо, а вот ты труб. Снова заблестели две дюжины мечей. Олег и Тверд сходились грудь в грудь, парировали, делали выпады, обомлевшим зрителям казались двумя водоворотами смерти. Не уследить, слишком все стремительно. Тяжёлое дыхание, запах пота, ослепительные искры колют глаза. Тверд нанёс страшный удар сверху, тут же полоснул над землёй по коленям. Лезвие пропороло кожу штанов. Олег отпрыгнул запоздало. Штанина повисла, и Олег отступил, шатаясь под градом ударов. Штанина волочилась по земле, мешала. По голой ноге побежала струйка крови. В толпе нарастал гул. Тверд оскалил зубы, чуя победу. Отшвырнув акинак, перехватил меч обеими руками, пошёл рубить справа и слева. Олег пятился, кровь заливала глаза, сердце колотилось часто, грозя выломать рёбра. Он тоже отшвырнул малый меч, но двуручным лишь парировал удары. Всё хуже и хуже. Внезапно он отступил в сторону. Тверд проскочил с разбегу, но тут же круто развернулся. Яркое солнце ударило в глаза. Ролл ослепленный, он почти не видел, как жутко блеснуло голубое лезвие чужого меча. В толпе вскрикнули. Ноги твердо подломились в коленях. Он опустился медленно, словно хотел прилечь, но он был мертв раньше, чем голова коснулась земли. Олег дышал тяжело. Вялость стер ладонью салбок кровь. Голос стал сиплым. Могучий Русич, за зря погиб. Вокруг него были не люди, врытый в землю чистакол. А лица белили как горшки из белой глины. Даже дети не двигались, смотрели на залитого кровью страшного чужого человека расширенными от ужаса глазами. Вожд медленно поднялся, подошел к распростертым утверду. Под могучим русичем расплылась огромная лужа крови, темная земля стала багровой. Он мог бы стать вождем, проговорил вожд странным голосом. Олегу почувствовал облегчение. Но богам сверху виднее. Олег сквозь кровавый туман ощутил, что его дёргают за руку. Гульча поднялась на цыпочки, тянулась к его лицу с чистой трепицей. "Наклонись, надо перевязать". "Не надо", прохрипел Олег. "А стыну, кровь остановится. Перевяжи ногу". Она упала на колени, быстро и умело перетянула рану, согнув под трепицу лист подорожника. Мужики поволокли за руки твердо, ноги волочились Подкованные сапоги Русича оставляли глубокие борозды. Какой-то парнишка, бережно и с усилием поднял меч понёсаго за поверженным богатырём. Посреди круга осталась огромная, парующая лужа крови. Вождь долго шушукался со старейшинами, поворачив к Олегу широкую, как холм спину, наконец повернулся, злой, насупленный. Волхв, всё равно это не по-нашински. Мы, эти верцы, верим только в богов и в свои силы. Верт много скитался по белосвету, многому научился, это и загубило. Не надо нам заморских штучек. Тебе бороться со мной, понял? Сила на силу. Гульча ахнула, вскочила как злая кошка. Кулачки сжаты, глаза горят. Олег молча отодвинул её с дороги. Вождь стоял посреди круга, массивный, коротконогий и ещё похожий на разъярённого медведя. Грудь была как бочка, живот выпирал поверх пояса. А руки были толщиной с бревно, массивнее и тяжелее твердо. Он напоминал скалу, у которой солнце, ветер и дожди сгладили острые края, оставив нетронутой исполинскую глыбу. Олег вздохнул поглубже, изгоняя усталость, вытянул руки. Его пальцы наткнулись на ощупывающие пальцы вождя, каждый как тапорище толщиной. Сам сделал выпад, обхватил. Рук едва едва хватило, чтобы сцепить на спине пальцы Он задержал дыхание. Вожж то же сдавил. В глазах Олега потемнело, словно попал между сдвигающимися горами. Задерживая дыхание, он напряг мышцы груди. Рёбра гнулись, трещали, остро кольнуло болью. Дыхание забивал мощный запах браги и смрад гнилых зубов. Они качались, упёршись грудь в грудь. Олег не видел ни оскаленного лица вождя, ни вытаращенных глаз в толпе. В глазах потемнело, жар бросился в голову, в ушах звенело. Он напрягал мышцы, сжимал руки всё сильнее, в свою очередь чувствуя, как вождь крушит ему рёбра, рвёт сухожилия, ломает кости. Внезапно услышал хруст. На спину словно плеснули горячим, а чудовищные руки, что крушили его тело, ослабли. Он сдавило из последних сил. Хрустнуло громче. Руки вождя медленно разжимались. Олег отпихнул грузное тело, отступил, высвобождаясь от объятий. Из ноздрей и раскрытого рта вождя хлыстала, как из лопнувшего бурдука с вином, кровь. В голове Олега гудело. Перед глазами стоял кровавый туман. На лбу открылась рана, кровь снова побежала через брови в глаза. Вождь грохнулся навзничь, как срубленный дуб-великан. Земля дрогнула, далеко за заборами залаяли псы. Изо рта вождя все еще бежала темная кровь, заливая грудь. Гульчичак скользнула к коллегу, просунула голову ему под руку, повела, потащила к их коням. Мальчишка, бледный как снег, без ропота на отдал поводья. Его пальцы дрожали, а глаза были огромные как плошки. Олег с помощью девушки тяжело забрался в седло. Гульча торопливо вскарабкалась на своего вороного, схватила белого коня за повод. Но быстрее отсюда. Старейшины стояли тесным кругом под дождём, лица были потрясёнными. Один наконец поднял голову, глаза были налиты кровью, точь-в-точь точь, как у покойного вождя. Пещерник или сам Чернобог? Ты волен покинуть нашу весть, но когда пересечёшь реку, там кончаются наши земли. Мы свободны перед богами, на тебя начнёт охоту всякий, кто пожелает. Электрик хнул головой, в глазах стало светлее. Он уже мог различать лица. Тиверцы смотрели со всех сторон с ужасом, но так смотрит и на огромного сикача, лютого медведя-великана. Тем больше чести затравить, победить, раскроить голову лихим ударом, содрать шкуру и повесить на стене. А если мы не пересечём реку? спросил он хрипло. Старейшина оглянулся на остальных. Голос его стал твёрже. обрел нотки важдя. В наших землях ты в полной безопасности. По рукой боги до самого захода солнца. Олега глядываться на солнце не стал. Тени удлинились, начали сливаться, обещая скорый приход сумерек. На честных людях белый свет держится. Пробормотал он, борясь со слабостью. Прощайтесь, не поминайте лихом. Позади остались тела двух сильнейших мужей. У Маслика всю жизнь будет гудеть в ушах, но сказать на прощание надо было что-то. Изря Гульчя побелела, как его конь. Олег сказал ей хрипло: «Быстро на тот берег, мы уже все отлох, понятно?» Он послал коня с места в голоп. Сзади тут же загремел частый топот. Танканоги вороною летел следом, как птица. Ему передавался страх в саднице. Они вылетели за околицу, впереди неожиданно близко мелькнула вода. Речка обещала быть мелкой. Берег понижался медленно. Конь Олега вломился в камыши, распугивая жаб и уток. Прам чиался, поднимая завесу из кряющихся брызг. Вода достигла брюха коня, потом дно поднялось. По ногам скользнули, застряв в стременах, мокрые стебли болотной травы, и кони бок о бок вынесли на другой берег. Олег наскаку оглянулся, охнул от боли в ребрах. Далеко позади между домов метались крохотные фигурки. Бегом выводили коней, седлали в торопях, снова врывались в дома, спеша ухватить оружие. Доносились приглушённые расстоянием вопли, визг, бешеный лай. Догонят? спросила Гульча в страхе. Если захватят запасных коней, а они захватят. Те верцы народ богатый, запасливый. Зря-то не осталось. Они отобрали наших запасных коней. Крикнула она с негодованием. "Кони не совсем наши", напомнил он, чувствуя, как постепенно возвращаются силы. "Мы их нашли, помнишь? Но когда ты успела подобрать эти мечи? Пока вы давили друг друга в нежных объятиях, я знала, ты одолеешь. Вон какой бык, хоть и прикидываешься святошей". Голос её звучал уверенно. Олег поморщился от боли во всём теле. Он во время схватки вовсе не был так уверен в её исходе, скорее наоборот. Над головой проносились суковатые ветки. Дорога сузилась, наезженная часть заросла травой, сухой стук копыт сменился сочным хрустом. Сперва тянулась сочная трава, затем толстый зелёный мох, наконец замелькали поляны коричневых перепрелых листьев. Под ними прогибалась толстая одеяло мха. Гульча припала к шее коня, Внезапно ощутила себя маленькой и беспомощной среди холодных, бескрайних просторов. Здесь, вдали от привычного ей мира, бурлит незнакомая жизнь. Рождаются и гибнут народы, возникают новые племена и союзы, где свирепые варвары воюют, создают новые законы, мораль, этику. Что возникнет в этом бурлящем котле? Спасение или гибель для цивилизованного мира, для её богоизбранного народа? Придут ли отсюда Как было предсказано, свирепый Гогок и Магок. Олег дважды поворачивал коня резко, неожиданно, обернуть подковы, как делают хитрицы в детских сказках. Нелепо. Голыми руками не обернёшь. Про это забывают. К тому же, всегда сильнее вдавлен край в сторону, куда скачешь. Он менял дорогу, чтобы не смогли устроить засаду. Солнце опускалось за вид на край, когда сзади послышался настигающий топот. Скоре денёсся ликующий зловный вополь. Беглецов увидели. Гульча послала коня вперёд. В страхе, пытаясь проскользнуть вперёд коня пещерника, но дорога была узкая, деревья стояли стеной, и они неслись между двух стен. Хищные ветви едва не выбрасывали из сёдел. Вдруг пещерник резко повернулся. Гульча успела увидеть прищуренные глаза, мимо уха свистнуло, сзади раздался крик. Гульча уткнулась лицом в тёплую шею коня и закрыла глаза. Над головой вжикнули ещё 3 стрелы. Сзади стук копыт начал слабеть. Олег повернулся как раз в тот момент, чтобы пригнуться. Перегородившая дорогу рогатая ветка едва не проломила ему голову. Когда дорога расширилась, гульча догнала пещерника. В её больших глазах с удивлённо вздёрнутыми бровями был вопрос. Самые горячие крикнул Олег, не поворачивая головы. Теперь догонят те, кто поумнее. Солнце скрылось, на землю упали сумерки, и снова раздался настекающий стук копыт. Олег хмуро усмехнулся. Славяне научились, подобно степнякам, на полном скаку перепрыгивать с усталых коней на свежих. Впрочем, славяне на треть скифов, а те первыми придумали верховую езду, стремена и многие боевые приёмы. Мимо гульчи, что снова оказалась позади, пронеслась стрела, со злым стуком вонзилась в дерево. Олег не оглядывался, пока конь не вынес на широкую поляну. Затем в его руках мелькнул лук. Конь не успел прыгнуть трижды, как пещерник пустил четыре стрелы. Крик послышался, едва исчезла первая стрела. Потом крик стал многоголосым, и топот оборвался. Гульча догнала Олега. Олег не весело оскалил зубы. Остановили и умников. Теперь черед осторожных. Эти закроются щитами, навалится массой, не остановятся. В лесу быстро темнело. Ее лицо расплывалось бледным пятном, голос дрожал, словно тонкая паутина. Ночью они не погонятся? Они знают окрестные леса, ответил Олег горько. А мы нет. Конь под Олегом ступал осторожно, наконец остановился вовсе. Впереди была чернота. Чернота окружала сзади и с боков. Он соскочил на мшистую землю, снял обе седельные сумки, меч. Хотел было снять и седло, большую цену дадут, но передумал. Быть бы живу. Придётся пешком, сказал он. Останавливаться нельзя. А кони? Останутся, как Вера. Твой замыслика, мой затверда. Её сладкий голосок был полон яду. Ты забыл вождя, святой пещерник. И стрелами в кого-то случайно попал. Тебя красиво обредили, бросил он, и селги с камушками. Чем не вера? А я пойду голый? лето буркнул он безучастно. Он закончил снимать кладь со второго коня, перегрузил на плечи. Гульча пыталась помочь, тащила всякую мелочь на свои узкие плечики. Он чувствовал её страх и добавил примирительно: Тебе можно ходить голый. Красоту грешно прятать. Гульча с первого шага ударилась лицом о что-то твёрдое и шершавое, упала. За ногу ухватили сучковатые пальцы. Олег шипел как разъярённый смог, торопил. Она ревела в тихамолку. Измученное тело ныло, хотелось есть. Воздух стал холодным и сырым, как в погребе. Внезапно на плечо упала широкая ладонь. Голос пещерника шепнул в ухо: "Замри, даже не думай шелохнуться". Она застыла. Перед глазами поплыли цветные пятна. Где-то хрустнула ветка, рядом звонко щёлкнуло. По полу сотне шагов раздался вскрик, затем кто-то застонал протяжно и жалобно. Тетива щёлкнула снова. Сильные пальцы ухватили Гульчу за руку, она послушно побежала, падала, натыкалась на деревья, слёзы лились потоками. Иногда надо было останавливаться. Тогда страшно щёлкала тетива. И снова бежали через тму, где за кронами не видно даже лунного света. Один раз услышало сухой стук, в лицо брызнули кусочки коры. От одежды остались лохмотья. Пещерник стрелял всё реже. Наконец они выскочили на слабо освещённую поляну. Волхв отбросил было лук, огляделся, тот же подхватил лук и сунул в чехол за спину. Глаза его были дикие, расширенные. В низину, там болото, Деревья расступились. В холодном свете луны впереди просматривалась чёрная и неподвижная, как смола, вода. Олег вбежал первым, разбрызгивая болотную воду. Гульча пошла по пырышкам от ужаса, едва ноги погрузились в жидкую грязь по щиколотку, потом по колени. Под ногами тут же зашевелилось что-то живое. Они ломились сквозь осоку, камыши. Вскрикнула разбуженная болотная птица. Потом бежали по чистой воде. Дно уходило из-под ног. Гульча в страхе остановилась. Олег рассеянно швырнул её на плечо, побежал, не избавляя шага. Вода поднялась ему до плеч, и гульча перестала требовать сердитым шёпотом, чтобы он немедленно отпустил её, ибо она сохранила свой кинжалчик и не позволит. Лунные блики на воде раздробились на тысячи осколков. Впереди выросла чёрная стена. Дно медленно поднималось. Олег дышал как загнанный зверь. Но всё ускорял шаг. Гульча соскользнула в воду. Та оказалась до жути холодной. Передернула, но она мужественно пошла сама, сперепугу обгоняя Олега. На берегу гульча упала. Олег на ходу подхватил, потащил в тёмную чащу. Гульча запротестовала. Там хоть глаз выколи. А здесь выколют наверняка. Она снова натыкалась на деревья, на губах было солоно, руки и ноги ныли от синяков и царапин. Олег шел медленно, но не петлял. Гульчай всегда видел луну слева, когда то и удавалось прорваться сквозь густые ветки. Иногда они просто карабкались наверх, цепляясь за кусты. Вместо мокрой земли и толстого мха пошли покатые камни. Однажды под ногами слабо блеснул в лунном свете ручеек. Бежал сверху, звенел, прыгая с камня на камень. Олег на ходу зачерпнул ладонями, жадно напился. Гульча в первую очередь плеснула ледяной воды на разгорячённое лицо, ужасаясь тому, как должно быть страшно она выглядит. Поспешно смыла кровь, пот и грязь. Рассвет застал их бредущими по берегу. Над рекой было звёздное небо с тусклой луной. Они держались реки по неволе, чтобы видеть, куда ступают их ноги. Гульча выбилась из сил, Олег хмурился, всматривался в зарубки и затеси на деревьях. Похожей на следы от медвежьих когтий. "В моих землях рашкинцев", сказал он мрачно. "Самые свирепые. Они убивают всех чужестранцев, приносят в жертву своим жестоким богам. Если бы просто убивали". Он не договорил, махнул рукой. Гульча, успевшее в изнеможении присесть, угливо подхватилась, как слепая двинулась вперёд. Когда небо посветлело, Олег начал её поторапливать. Он всё чаще оглядывался. Бесполезный лук висел за спиной. Колчан он потерял в лесу. За спиной торчал огромный меч, на поясе всё ещё висели два ножа. Погоня? спросила гульча тихо. Настырные, ответил он нехотя. Сколько сил тратит человек, чтобы убить себе подобного? Нет страшнее зверя, чем человек, когда он зверь. Гульча смолчала, закусив губу, брела, спотыкаясь, падала. Её подхватывала могучая рука, и Гульча снова брела, почти не видя дороги. В какой-то момент услышала пронзительный свист. Пещерник рядом с ней остановился, покрутил головой. Ответный свист раздался с другой стороны, и пещерник медленно вытащил меч, встал спиной к дереву. "Отойди подальше, женщина", сказал он коротко. Гульча бросила руку на свой кинжальчик, огляделась. "Они догнали нас?" "Да." Я думала, что ты всё можешь. У меня был тяжёлый мешок, напомнил Олег. Голубые глаза бесстрастно осматривали деревья, кусты, завалы. Он стоял, расставив ноги. Меч холодно блестел в его руке. Гульчанах хмурилась. Она не считала себя мешком. Сам же недавно одобрительно отозвался о её фигуре. Какой она мешок? Но вытащила кинжал и стала с ним рядом. Из зарослей в сотне шагов слева вышел высокий мужик. Он был в шлеме, кольчуге, на поясе висел короткий меч. Остановился. Хмуро глядя на Олега, из-за его спины выдвинулись и стали рядом два молодых парня. В двух десятках шагов раздвинулись кусты, блеснули шлемы, один за другим начали выходить теверцы. Мечи висели на поясах, в руке у каждого был дротик. Трое держали луки с наложенными на тетивы стрелами. Олег насчитал 18 человек. Но из кустов появлялись всё новые люди. Лица их были перекошены злобой. Мужик пошёл вперёд, его ладонь лежала на рукояти меча. Олег хмуро наблюдал. Гульча мелко дрожала, переступала с ноги на ногу. Мужик остановился в двух десятках шагов, крикнул: "Я Тор из племени Тиверцев. Тверд был моим братом. Если бы ты знал, кто за тобой гонится, бежал бы быстрее". Олег промолчал. На душе было горько и пусто. Во всём теле чувствовалась страшная усталость. Внезапно захотелось, чтобы всё быстрее кончилось. Пусть убьют, срубят голову, посадят на кол, но оборвётся эта тоска, сжигающая душу. Гульча звонко крикнула: "Если ты так храбр, почему не вышел на бой вслед за братом?" Тур медленно повернул голову, смирил взглядом с головы до ног, словно удивлялся говорящей козявке. "Вот что решил иначе. Но теперь я здесь, а это меняет дело." Так давайзьми нас, крикнула Гульча. Она угрожающе взмахнула кинжальчиком. Турни усмехнулся. Глаза его были жестокими, а лицо застыло как вырубленное из камня. Он был даже крупнее Тверда. В нём чувствовалась неотёсанная звериная сила. По его знаку те верцы начали заходить с разных сторон. На их исцарапанных ветками лицах была жгучая ненависть. Тур оборнулся, слыша шаги за спиной. Предупредил громко: Живыми не брать, в схватку не лезть. Я не хочу терять людей. Убейте их стрелами, закидайте копьями. Мужики приблизились на расстояние броска копья. Олег толкнул Гульчу, пытаясь заставить лечь. Она ускользнула словно змейка из-под руки. Он видел, как у воина побелели суставы пальцев, сжимающих древки дротиков.